А теперь переходим к так называемым риторика смысловым уловкам. К ним будут относиться количественно-качественные подмены, эпизодические подтверждения, обобщение, конкретизация и рефрейминг или смена ярлыка. А теперь поподробнее. Количественно-качественные подмены. Очень часто опытные манипуляторы говорят о количественных характеристиках неких ситуаций, фактов или явлений, но при этом пренебрегают их качественными свойствами. И наоборот. При этом теряется смысл умозаключения. Подобную логикой риторическую уловку я называю количественно-качественной подменой. Например, пусть лучше избегнут наказания 10 виновных, Чем пострадает от руки правосудия один невиновный? Или «Да какая разница, сколько будет жертв, десять или пятьдесят? В любом случае прольется кровь невинных людей!» Противодействие. «Да какая разница, сколько будет жертв, десять или пятьдесят?» Звучит довольно убедительно, но все-таки разница есть, и еще какая. В данном примере манипулятор пренебрегает количественной оценкой происходящего и апеллирует только качественной характеристикой, что является однобоким взглядом. Именно на это и нужно давить, чтобы нивелировать уловку. «Разве есть разница, кто сколько украл? Пять рублей или пять миллионов – это же все равно преступление!» – говорит нам ушлый оппонент. Хм, «Ну как же, разница есть, огромная! Это даже разные виды преступлений!» Административная и уголовная. Поэтому для нейтрализации количественно качественных подмен указывайте на то, чем пренебрегает одна из сторон оценки. Эпизодическое подтверждение. Часто манипуляторы доказывают свою позицию, обосновывая ее единичным, неоднозначным, практически исключительным случаем. Как мы знаем из логики, нечто верное в одном случае не может доказывать истинность тенденции в целом. В любом ряду явлений или событий всегда есть место исключения. Например, «Конечно, экстрасенсы существуют. Да моя подруга долго болела раком, ничего не помогало. Ни врачи, ни лекарства, ни стандартное лечение, ни инновационные методы. В конце концов она обратилась к экстрасенсу. И что вы думаете? Через полгода уже была полностью здорова. Экстрасенсы могут помочь всем. Или... Я ел по три яблока в день и за год сбросил 15 килограммов. Так что если есть яблоки, точно похудеешь. Или гомеопатия помогает. Моя подруга лечит все болезни гомеопатическими средствами и очень довольна. Противодействие. Лучшая нейтрализация данной уловки – апелляция к логике и аргументация того, что из одного случая не может следовать истинность умозаключения в целом. Возможно, приведение контрпримеров, которые доказывают обратное. Обобщение. Для того, чтобы придать весомость и значимость тому, что выгодно манипуляторам, последние часто прибегают к простой уловке под названием «обобщение». Она состоит в расширении границ, гиперболизации и умышленном добавлении значимости явлению, о котором идет речь в процессе дискуссии. Например... На самом деле это не просто вклад, это ваша главная инвестиция в уверенное и стабильное будущее, ваш первый шаг к счастливой жизни. Или это не просто договор, это настоящая гарантия нашего с вами взаимовыгодного сотрудничества. Противодействие. Нейтрализовать уловку несложно. Главное вовремя обратить внимание на обобщение и смену понятий. В реальной переговорной ситуации страсти накалены до предела, так что не каждый собеседник замечает подобный ход. Такой прием можно вскрыть следующим образом. Гарантии сотрудничества появятся, когда договор вступит в силу, а пока давайте детально обговорим форс-мажоры, описанные в данном контракте. Конкретизация. Обратный по смыслу прием. Важное для оппонента решение манипулятор обесценивает, уменьшает значимость и называет несущественным эпизодом. Например, «Зачем усложнять? Это не какой-то сложнейший проект, это несколько итераций с клиентом». Или «Это не контракт, это всего лишь две подписи на бумаге с текстом. Давайте не будем затягивать и побыстрее подпишем противодействие». Принцип противодействия такой же, как и в предыдущем случае. Достаточно обозначить некорректность конкретизации. Например, нет, это не просто подписи, а важный юридический документ. Так что давайте еще раз обсудим все детали. Рефрейминг или смена ярлыка. В нашей жизни случаются события, которые можно трактовать по-разному. Кто-то видит в них негатив, а кто-то позитив. Наше отношение к одним и тем же явлениям зависит от ряда факторов – образования, картины мира, воспитания, жизненного опыта и даже текущего настроения. И всегда это отношение можно изящно изменить. Этим и пользуются в своих корыстных целях многие манипуляторы, прибегая к так называемому рефреймингу. Рефрейминг – от английского frame, то бишь «рамка». Термин, предложенный Ричардом бэндлером и Джоном Гриндером в 80-х годах прошлого столетия. Рефрейминг часто используют в нейролингвистическом программировании. Его суть состоит в том, чтобы изменить привычную рамку контекста или восприятия на нужную оппоненту. То есть дословно переместить явление в новую рамку восприятия. Переформулировать его Задать другую, иногда полностью противоположную коннотацию или трактовку Манипуляторы часто блестяще играют со смыслом Переворачивая все с ног на голову Меняют оценку событий на нужную им Но в большинстве случаев противоречащую реальности Какой же это шпион? Это разведчик, который защищает интересы Родины Заметьте рефрейминг «Шпион на разведчик» «Вы неправильно все трактуете. Он не жадный, а бережливый. Это очень ценное качество в текущей ситуации кризиса». Рефрейминг. «Жадный, бережливый». «Иванов очень ленивый сотрудник». «Да нет, он просто избегает лишних ошибок». Рефрейминг. «Ленивый избегает лишних ошибок». «Он просто обманул меня, украл мои деньги. Это настоящее мошенничество». «Слушайте, ну вы сгущаете краски, по-моему. Зато вы получили хороший урок и опыт на всю жизнь. Это ваша плата за обучение». «Рефрейминг. С мошенничества на плату за обучение». «Он оригинально одевается. Мне очень нравится». «Да это называется по-другому. Безвкусица». «Рефрейминг. Оригинальность безвкусца. «Ну что вы, в моем выступлении нет неуважения». Это высказывание моего личного мнения, так сказать, проявление плюрализма. Рефрейминг. Неуважение. Личное мнение. Проявление плюрализма. Противодействие. В самом рефрейминге, как коммуникативной или психологической технике, конечно же, ничего нет. Рефрейминг позволяет убрать зашоренность, выйти за пределы ограничений, посмотреть на события с разных сторон. Недаром говорят. Если не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней. Но когда искусный манипулятор использует прием в своих целях, это необходимо пресекать на корню. Необходимо всегда отслеживать ловкое жонглирование значениями, определениями и коннотациями. Если трактовка событий или явлений явно отличается от вашей или общепринятой, обращайте на это внимание. Насколько корректна и уместна смена рамки восприятия? Если нет, смело указывайте на это. Мне кажется, неправильно считать оскорбление человека чем-то личным мнением. Давайте не подменять понятия и называть вещи своими именами. Это были смысловые уловки. А теперь давайте перейдем к уловкам логики и причинно-следственной связи. К ним у нас будут относиться псевдовыбор или да или нет. Ложная дилемма. Двойная бухгалтерия, домысливание, неправильная аналогия, мнимое следование и порочный круг или круг в доказательстве. Давайте детально изучим уловки логики и причинно-следственной связи.